Глава 8. Успел вернуться в госпиталь за четверть часа до лекции. Очень удобное время для проведения экстренного совещания. Все сидят за обеденным столом сытые, тихо попивают чай и ведут неторопливую беседу. И тут вламываюсь я и объявляю о приближающемся празднике. Мой сбивчивый рассказ о возможной предстоящей командировке в Шлиссербургский уезд все слушали очень внимательно. Для большинства присутствующих названия – Танатос не говорил ничего, кроме как о мифологии. Лишь те, кто постарше, были с этой разновидностью гриппа знакомы. Соболев упомянул в разговоре, что эта зараза всплывает в среднем раз в 20 лет. И прошлая эпидемия была как раз 20 лет назад. Получается, все по графику, никаких отклонений. Просто за 20 лет люди успевают забыть даже о таких страшных болезнях, унесших сотни жизней, и их возвращения никто не ждет то ли дело обычный грипп в разных его проявлениях. Каждая осень и зима без него не обходится. А этот молчал, молчал, а потом на тебе. Я огласил список лекарей, отправляющихся в командировку. И, как это всегда бывает, нашлись недовольные. А почему меня в списке нет? Спросил Панкратов, пронизывая меня испытующим взглядом. Потому что, Виктор Сергеевич, я хотел попросить вас прочитать завтра лекции вместо меня. Спокойно сказал я, а у него на лице дорисовалась обида, словно я ему не доверяю а, возможно, и послезавтра. Мне пока неизвестно, сколько продлится эта командировка. И не смотрите на меня так, я вам и очень дорожу, и вы лучшая кандидатура на подмену на лекции. Да и вообще, пусть по деревням скачут те, кто помоложе, вы заслужили тихую и спокойную работу». «А вот сейчас я не понял», — вскинул бровь Панкратов. «Ты считаешь, что я старый?» «Я считаю, что вы слишком ценный член коллектива, чтобы рисковать вашим здоровьем и заставлять бегать по деревням, исцелять тяжелобольных». «И это не отговорки, это правда». Виктор Сергеевич, испытывающий, посмотрел на меня, убедившись, что я не вру, кивнул и отвернулся. Э, «Я, конечно, извиняюсь», — взял слово Шапкин. «А мы с Дмитрием Ефремовичем по какой причине список не вошли?» И он, и Сальников смотрели на меня из-под лобья. «Вот же я коллектив воспитал, обычно люди начинают бунтовать, когда им навязывают дополнительную нагрузку, а эти обижаются, что я их с собой не беру». М -м, «Наверное, потому что мы знахари», — пробормотал Сальников. «Потому, что хоть у вас и есть ядро, в отличие от большинства знахарей, но все равно оно значительно меньше емкости, чем у подавляющего большинства лекарей». Скорректировал я его предположение. «И это никакая не дискриминация, а производственная необходимость. Речь идет не об обычной простуде. Там люди умирают от тотальной пневмонии, на извлечение которой требуется много энергии. Именно поэтому поедем мы с Ильей и двое лекарей из новеньких – Поляков и Лукашин. У них большое ядро и неплохо наработан навык». «Я только сейчас поняла», — пролепетала Катя. «Я тоже не поеду?» «К сожалению, да», — кивнул я. «Мне хотелось бы видеть тебя рядом, но у тебя немного другая специализация, и ты нужна здесь. Работа в госпитале продолжается». «Так почему я в список не попала?» Тихо, но требовательно спросила Скобелева. «Это точно не дискриминация?» «Евдокия, я прошу тебя, пожалуйста, не начинай!» Тяжело вздохнув, сказал я. «Согласен, у нее мощное ядро, и ее силы там пригодились бы». Но если учесть вероятность ночевки в машине и большое количество вещей, которые нам надо взять с собой, я вынужден значительно ограничить набор. Я буду иметь тебя в виду, и если будет такая возможность или необходимость, то ты поедешь с нами. Договорились? Хорошо, кивнула она, но все равно в ее глазах я заметил обиду. Это ж надо. Людей еще надо отговаривать от сверхурочных. В нашем мире такое отношение к работе просто приняли бы за помешательство и рекомендовали бы обратиться к психиатру. А здесь, среди моего окружения, такое рвение в порядке вещей. Или это просто у меня такой талант собирать вокруг себя трудоголиков? Может быть. Пока что приказа на выезд не было, добавил я. Управление эпидемиологии проводит исследование, по результатам которого будет вынесен вердикт и доведено до Обухова. Так что ждем распоряжений главного лекаря Санкт-Петербурга. Будьте на связи. А сейчас пока продолжаем работы в штатном режиме. Я просто предупредил о возможном выезде. Сказав последнее, я откланялся и направился в сторону лекционного зала. Илья вышел вместе со мной. «Эх, завтра у масочки день рождения, юбилей, пятьдесят лет!» — произнес Юдин. «Ну, хочешь, я вместо тебя Скобелева с собой возьму?» — предложил я, остановившись посреди коридора и посмотрев ему в глаза. «Ты с ума, что ли, сошел?» — искренне удивился Илья. «Я же просто для информации сказал. Отказываться от командировки я не собирался, ни в моих правилах. А мама все понимает и...» Простит мое отсутствие на юбилее. Вот увидишь. «Да ты не бычься», — улыбнулся я, глядя, как Юдин раздувает ноздри. «Я действительно очень хочу, чтобы ты поехал туда со мной. Просто тебе вредить не хочу, поэтому и предложил замену». «Да?» — спросил Илья, все еще глядя на меня с сомнением, верить или нет. Но быстро начал отходить и даже улыбнулся. «Ну ладно, а то я уже решил, что ты хочешь от меня избавиться. А с мамой я поговорю. Уверен, что она поймет». «Хорошо, поговори». Улыбнулся я, хлопнул его по плечу и вошел в лекционный зал, куда уже стекали студенты. До начала лекции оставалось несколько минут. Лекция началась вовремя, и я начитывал материал, стараясь пока не думать о поездке. Но прямо посреди занятия позвонил Соболев. Я попросил прощения у студентов и ответил на вызов. «Александр Петрович», – с волнованным голосом начал эпидемиолог, – «я произвел анализ взятого у вас материала. Это и правда тот самый Танатос, только немного измененный. Но такое бывает в природе. Вирусы любят мутировать». С прошлой эпидемии прошло 20 лет. Я тогда еще молодой был, чуть старше, чем вы. «Простите, Василий Иванович, у меня сейчас лекция», сказал я, почувствовав, что его рассказ рискует сильно затянуться. «Ах да, простите, я все понимаю», – затараторил эпидемиолог. «Я сейчас доложу Обухову, скорее всего, он будет объявлять сбор. Как тогда, в прошлый раз. Надо ехать спасать людей. Я уже распорядился, чтобы паковали противочумные костюмы для всех, кто поедет». «Я тогда перезвоню вам после лекции», – снова перебил я его, – Не зря отец сказал, что в болтун. Если его не остановить, то слушать изливание можно долго. — Да, хорошо. Простите, Александр Петрович. Я знаю, что вы занимаетесь очень важным для нашего города, да и не только для него делом. Жду вашего звонка с уточнениями, — сказал я, нажав отбой. Пусть думаю, что связь оборвалась, а то студенты уже сверлили меня взглядами и прислушались к каждому слову, которых я, к счастью, произнес немного. — Что-то случилось, Александр Петрович? спросил меня парень, сидевший в первом ряду. Он мне казался самым внимательным, и здесь от него не ускользнуло, что я чем-то озабочен. «Случилось то, что лекция продолжается», сказал я ему, улыбнувшись, но так, чтобы все слышали. Пока я начитывал материал, на телефон пришло сообщение, я не стал доставать его из кармана, решил это сделать во время перерыва. В положенное время я объявил студентам, что они могут пять минут отдохнуть, и достал из кармана телефон. Там было короткое сообщение от Обухова. «Позвони». «Мэтр знает и помнит обо мне», Все, и не стал тревожить во время лекции. Я спокойно, не подавая вида, вышел из зала и направился в находившуюся совсем рядом комнату отдыха, и только тогда нажал кнопку вызова. «Приветствую, Александр Петрович!» Довольно бодрым, но в то же время задумчивым голосом сказал Обухов. «Соволев сказал, что ты уже в курсе, но я решил все же позвонить сам. Или ты не в курсе?» «Когда выезжаем?» – спросил я. «Значит, в курсе. А то мне показалось, что он...» На тебя за что-то обиделся? Говори, что Слифосовский трубки бросает?» Успехнулся мэтр. «Бросает», — подтвердил я. «Потому что он позвонил посреди лекции и начал слишком пространно объяснять суть проблемы». в болтун, я знаю, но, поверю, он хороший человек», — начал оправдывать его обухов. «А самое главное, очень грамотный, дотошный до мелочей специалист. А я знаю, во сколько у тебя лекция начинается, поэтому не стал звонить, а написал сообщение». «В этом я не сомневаюсь», — сказал я. «Так когда выезжаем?» Нам, кажется, болтливость передается через телефон», — хохотнул Обухов. «Это похуже гриппа. Выезд сегодня в пять вечера. Ты успеешь э, подготовиться? Тем более, что для таких поездок у тебя все есть». Думал завтра, но Соболев сказал, что вирус, скорее всего, более злой в этот раз, и до завтра тянуть нельзя. «Вас понял. Будем собираться», — сказал я и пошел продолжать читать лекцию. «У нас и правда все было готово для экстренного выезда. Останется только погрузить все неотложенные припасы в машину». Сесть и поехать. Наверное, все-таки возьму с собой Скоблеву. Пять человек на два передних ряда сидений влезет. Тогда я буду ходить по домам один, а она пойдет с Ильей. В перерывы между лекциями я набросал список. Что надо грузить в машину и в каком порядке, чтобы удобно было доставать. Список отдал Кузьме Никитовичу. Он человек исполнительный, аккуратный. Возьмет себе в помощь двух санитаров и сделает все как надо. Всем участникам поездки сказал, чтобы готовились. Последний собирался позвонить Скобелевой, но не успел. Раздался звонок от Соболева. «Александр Петрович», — бодр начал он по голосу, — «не было похоже, что он на меня за что-то обижается. Наверное, уже отошел». «Так получается, что нам надо распределить людей на четыре волости Шлиссаркбургского уезда, и наши представители поедут вместе с лекарями, по одному на каждую бригаду, а машины снабжения будет одна. Вы же не возражаете, если я поеду с вами». «Конечно, не возражаю», — сказал я и тихонько вздохнул, так, чтобы он не слышал. «Вот и отличненько, а по пути все обсудим», — произнес он довольным и даже радостным голосом. «Тогда в пять вас жду». «В десять минут шестого скорее», — поправил я его, — «но постараемся раньше». «Да-да, э, хорошо», — сказал Соболев, и мне показалось, что он набирает полную грудь воздуха, чтобы продолжить, но я успел нажать на отбой. До Шлиссербургского уезда ехать часа полтора, и я уже предчувствовал, как тяжело они нам обойдутся». Буду задавать ему кучу вопросов, чтобы от его болтовни была хоть какая-то польза. Вот и решился вопрос со Скобелевой, значит, я ее все-таки не беру с собой. Соболев сядет с двумя лекарями сзади, а среднее сиденье впереди не очень удобно для долгой поездки. Поэтому я туда всегда свой портфель кладу. Во время второй лекции мне уже никто не мешал, кроме меня самого, рассказывая студентам об особенностях метода тонких потоков. Я постоянно вспоминал о предстоящей поездке. Соберев сказал, что очаг находится в нескольких волостях шлицербургского уезда. А вдруг это совсем не так? А вдруг пострадали и другие волости, и другие уезды? Если я правильно понял, это вспышка естественного происхождения, в отличие от тифа и чумы. И она совершенно не обязана ограничиваться небольшим регионом. После лекции зашел к Виктору Сергеевичу и сообщил, что мы все же едем в командировку. А он будет завтра за меня читать лекцию. «Вероятность того, что я сам успею, уничтожена мала». «У меня на каждую лекцию заготовлен конспект. Вот, держите». Я вручил Панкратову тонкую тетрадку, но на каждый конспект у меня была отдельная. «Уверен, что вы справитесь них хуже меня». «Немного было обидно, конечно, что ты рано списал меня со счетов», — сказал Виктор Сергеевич. «Но потом я подумал, все ты правильно делаешь. Я хотел бы быть там рядом с тобой, но теперь я понимаю, что и зачем». «И никаких обид?» — решил я уточнить и улыбнулся. «Никаких!» — кивнул Панкратов. «Удачи тебе, Саш, береги себя». «Танатос не та страшная чума, конечно, но ему тоже палец в рот не клади». «Но я ведь уже был в очаге заражения. Сам не знаю того», – пожал я плечами. «Я не заболел, и никто из нас не заболел. С чем, интересно, это связано?» «А он всегда такой был, этот Танатос», – усмехнулся Виктор Сергеевич. «Ведет себя совершенно непредсказуемо. Этим он все и нравится. Даже с той чумой было проще и понятнее. Непонятным было только ее поведение после процедуры лечения». Когда она набирала новые обороты. Да и опять же, чему мы успешно лечили антибиотиками, а с вирусом гриппа это номер не пройдет, сказал я. Да, вот ты прав, улыбнулся Виктор Сергеевич. Тут только на себя надеяться. Сколько вы уже не следовали, но никто так и не понял, почему грипп возвращается спустя столько лет, почему чаще всего в деревнях и почему болеет избирательно, зато очень тяжело и часто летальные исходы. «Вот задайте вопрос с эпидемиологом, может разговаряться. Наверняка за эти годы есть какие-нибудь новые исследования. Правда, люди из этой конторы по большей части неразговорчивы. Со мной в машине Соболев поедет», — сказал я, и Виктор Сергеевич закрыл лицо рукой. «А что? При первой встрече он мне показался очень приветливым и отзывчивым. Вот именно что при первой встрече», — усмехнулся Виктор Сергеевич. «А при второй он начинает выедать мозг лорочкой через ухо. Зато это точно ничего скрывать не будет, если что-то знает». «Так что пользуйся моментом и сам его подталкивай на нужную тему. А то он загрузит тебя тем, что интересно только ему». «Да я так и планировал», — рассмеялся я. «Постараюсь победить врага его же оружием». «Не, Василий Иванович не враг», — покачал головой Виктор Сергеевич. «Но своей дружбой замучает кого угодно». «Спасибо за предупреждение. Отец мне уже говорил о чем-то подобном в отношении Соболева». «А, предупрежден, значит вооружен», — сказал улыбнувшись Виктор Сергеевич. «Езжай, Саша, с Богом». «Спасибо». Ответил я, пожал ему руку и пошел в свой кабинет, где у меня лежала сумка с запасными вещами, специально для таких случаев. К половине пятого приехал курьер с продуктами и водой. Задняя часть салона была забита коробками почти под завязку. Сумки с продуктами пихали под потолок, бутылки с водой засунули под сиденье. Заметил за собой, что сейчас такого волнения, как во время поездки в Павловск, не было. Может, потому что инфекция менее опасная? Может, уже в привычку входит. Но я собирался спокойно, почти как утром на работу. Юдин, Поляков и Лукашин стояли возле машины уже без четверти пять. Наверное, пришли бы и раньше, но уютнее в комнате отдыха на диване, чем на улице в такой ветер. А он поднялся довольно ощутимо, сметая с асфальта мусор и пыль, которые кружили в воздухе над фонтанкой, не желая касаться холодной воды. К управлению эпидемиологии мы подъехали ровно в пять, и я позвонил Соболеву, чтобы выходил. Тут главное вовремя положить трубку, чтобы он не начал рассказывать про разговор с Обуховым, вместо того, чтобы взять вещи и выйти на улицу. Через пять минут вышел наш дорогой Василий Иванович с сумкой и чемоданом. Вслед за ним шли двое подсобных рабочих с большими картонными коробками. Это добро мне точно уже некуда складывать. Я вышел ему навстречу. — А в коробках что? — спросил я у него. — Так средства индивидуальной защиты ведь? — удивленно ответил он. — Мы же на очаг едем. — Костюмы, перчатки, респираторы я уже взял, — ответил я, старательно соблюдая спокойствие. «Эти будут лишними. Пусть несут обратно». «Ладно», — горестно вздохнув, ответил мужчина. «Но чемодан с собой надо взять обязательно. Это мобильная лаборатория, а в сумке мои личные вещи». «Постараюсь как-нибудь запихнуть», — сказал я, открывая задние дверь. Место под потолком занято продуктами. Между коробками и дверью чемодан не поместится. Поэтому я начал тасовать пакеты с едой, смещая их в одну сторону. Чемодан влез, но с большим трудом. «Только аккуратно, там хрупкое. — воскликнул Соболев, когда в чемодане что-то тихонько хрустнуло. — Ему я об этом говорить ничего не стал. Потом узнаем, что там случилось. — Сумку давайте, — сказал я, стоя на бампере. «Нет — Нет-нет, — покрутил головой Соболев. — Сумку я повезу на руках. Там самое ценное. — Хорошо вам виднее, — вздохнул я и осторожно захлопнул дверь.